Глава двадцать девятое. Все предусмотрел Майкл Корлеоне, до малейшей случайности. Все безупречно рассчитал, принял все меры предосторожности, запас с терпением на целый год, надеясь за это время окончательно завершить приготовления. Но судьбе не заблагорассудилось предоставить ему заветный год. Судьба от него отступила непредсказуемым образом. Ибо никто иной, как крёстный отец, сам всемогущий Дон, подвёл Майкла Корлеоне. В то солнечное утро, когда женщины уехали в церковь, Дон Вито Корлеоне облачился в свой обычный костюм для работы на огороде. старые серые штаны с пузырями на коленях, голубую выцветшую рубашку и мятую бурую от времени шляпу с грязной серой шелковой лентой. До он основательно прибавил в весе за последние годы и всем говорил, что сажает помидоры заботясь о своем здоровье, но все знали, что это неправда. Правда заключалась в том, что он любил возделывать свои грядки, радовался озирая их в ранний час. Они напоминали ему Сицилию, детство не омраченное страхом и горем, гибелью отца. Фасоль уже украсилась сверху беленькими цветочками, чистоколом торчали из земли ядрены из стрелки зеленого лука на краю огорода. Несла почётный караул бочка с жидким коровьим навозом, первейшее удобрение для овощей. На том же конце стояли дощатые, собственноручно сколоченные деревянные рамы, по планкам которых карабкались вверх помидорные плети, подвязанные толстой бичёвкой. Дон торопился. Надо было управиться с поливкой до того, как солнце поднимется выше и вспыхнет в каждой капле огнём. который прожжет салатные листья как бумагу. Он успел как раз вовремя. Начинал и припекать, и до да он мысленно остерег себя: будет, будет. Оставалось вдоткнуть кои-где колышки подпорки, и он вновь нагнулся к земле. Еще только пройти эту последнюю грядку и в дом. Неожиданно. Солнце снизилось, нависло над самой головой. В воздухе заплясали золотистые мухи. Показался внучонок, старший сын Майкла, побежал вдоль грядки к тому месту, где стоял на коленях Дон, и вдруг мальчика скрыло от глаз слепящее жёлтое пламя. Но Дона было не провести, он был травленный зверь. За завесой жёлтого пламени притаилась смерть, уже изготовилась для прыжка, и Дон взмахом руки отогнал ребёнка прочь. Ещё миг, и было бы поздно. В грудь ему всадили кувалду, сделалось нечем дышать, Дон уткнулся лицом в землю. Когда подбежал Майкл Корлеоне и несколько человек из охраны, Дон лежал ничком, хватая землю горстями. Его подняли, отнесли в тень мощенного каменными плитами дворика. Майкл стал на колени возле отца, держа его за руку. Другие и кинулись вызывать врача и карету скорой помощи. С невероятным усилием Дон открыл глаза, чтобы взглянуть еще раз на сына. От обширного инфаркта. Загорелое, румяное лицо его почти посинело. Наступали последние минуты. Он вдохнул свежий запах с грядок. Завесы жёлтого пламени хлестнуло его по глазам, он прошептал: "Жизнь так прекрасна". Судьба избавила его от зрелища женских слёз. Он умер раньше, чем его женщины вернулись из церкви. Раньше, чем подоспели врачи и скорая помощь, умер, окруженный мужчинами, сжимая руку любимого сына. Хоронили его с царскими почестями. Все пять семейств, не говоря уже понятно о семействах Тессио и Клементцы, были представлены на похоронах своими донами и капурджими. присутствовал вопреки совету Майкла и Джонни Фонтейн, о чём сразу же расстрезвонили на всю страну газеты. Прощание по старинному обычаю проходило в доме покойного. Всякий, кто подходил к гробу, отмечал, что даже смерть оказалась бессильна стереть с лица великого дона печать значительности и достоинства. Груть Америго Бонасерры распирало тогда от гордости, от тайного сознания своей власти. Ему одному ведомо было, какие страшные следы оставила на этих чертах рука смерти. Явились все старые друзья, все приближённые. Был Назарин с женой и его дочь со своим мужем и детьми. Прилетели из Лас-Вегаса Люси Манчини и Фредди, Том Хейгенс с семьёй. прибыли доны из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса из Бостона и Кливленда особняки были внутри и снаружи завалены венками из живых цветов за воротами толкались газетчики шныряли фоторепортёры немного поодаль с пикапа историческое событие торопились запечатлеть на плёнки агенты ФБР с кинокамерами в руках Изредко кто-нибудь из газетчиков пробовал прорваться за ограду, но рядом тотчас вырастал человек из охраны, требуя предъявить приглашение. Другие пытались подступиться к тем, кто выходил из ворот, но натыкались на каменное лицо и полное молчание. Майкл Корлеоне большую часть времени находился в угловом кабинете. вместе с Кей, Томом Хейгеном и Фредди. Сюда по очереди впускали тех, кто хотел выразить ему самолезнование. Каждого Майкл принимал с неизменной учтивостью, даже тех, кто обращаясь к нему, начинал со слов: "Креосный отец" или "Дон Майкл". Однако Кей замечал, как у него при этом с неудовольствием поджимаются губы. Немного позже к ним присоединились Клеменсы и Тисио. Майкл сам налил обоим выпить, сам поднёс. Поговорили о делах. Майкл рассказал, что участок в парковой зоне вместе со всеми домами покупает строительная фирма за баснословные деньги. Все понимали, что со смертью дона перемещение империи Корлеоне на запад ускорится. Подошло время ехать на кладбище, время предать останки великого дона земле. Майкл взял под руку Кей и вместе с ней вышел в парк, запруженный бесчетной толпой провожающих, маленьких людей, которых облагодетельствовал на своем веку крестный отец. Здесь и там мелькали лица тех, кто был ему врагом при жизни, тоже пришли проводить в последний путь. Майкл с любезной сухой полуулыбкой наблюдал за этой картиной. Она не имела цены в его глазах. Он думал о другом. "В суметь бы", думал он, "умереть со словами: жизнь так прекрасна, и тогда всё остальное неважно. Проникнуться бы такой верой в себя, тогда прочее не играет роли". Он пойдёт по стопам отца, примет на себя заботу о своих детях, своей семье, о мире, в котором ему назначено жить, но его дети будут расти уже не в этом мире. Он позаботится, чтобы они влились в сообщество и нового порядка и масштаба, в семью человеческую, а он их властный и осмотрительный родитель всё-таки будет приглядывать. бдительным оком из-за этой семьёй. На утро после похорон вся верхушка семейства Корлеоне собралась в парковой резиденции. Незадолго до полудня их впустили в опустевший особняк Дона, принимал их Майкл Корлеоне. Один за другим заполнили они угловой кабинет. Двое Капореджиме, Клименция и Тессио, Уравновешенный и толковый Рок Колампоны, очень тихий, знающий свое место Карл Рицци, Том Хейген, которого критический поворот событий заставил отрешиться от своих чисто юридических функций, Альберт Нери, неотступной тенью, следующий повсюду за новым Доном. Он то подносил Майклу зажигалку, то наполнял его стакан. Смерть Сюдона была для семейства катастрофой. С нею оно по трезвым оценкам теряло добрую половину своего могущества и полностью утеряло все козыри при переговорах с альянсом Борзини-Тоталья. Каждый здесь это знал, и все ждали, что-то скажет Майкл. Он для них пока еще не стал новым доном, не заслужил еще ни это положение, ни этот титул. Поживи Дон Корлеоне немного дольше, он вероятно обеспечил бы сыну роль преемника, теперь она представлялась более чем спорной. Майкл подождал, пока Нерри всех обнесёт напитками, и тогда негромко заговорил. Я только хотел сказать, что хорошо понимаю ваши чувства. Я знаю, С каким уважением вы относились к моему отцу. Однако сейчас каждого волнует мысль о том, что станет с ним самим и его близкими. Я думаю, ни один из вас задаёт себе вопрос, как скажется постигшее нас событие на наших перспективах, на тех обещаниях, которые я давал. Отвечу. Никак. Всё будет идти по прежнему. Клеменция покрутил крупной косматой головой. Борзини и Тоталья теперь насядут на нас всерьез, Майк. Надо либо обороняться, либо признать себя побежденными. Все, кто был в комнате, обратили внимание, что Клеменция не только не назвал Майкла Доном, но не щел даже нужным назвать хотя бы полным именем. Подождем. И посмотрим, что будет, отозвался Майкл. Пускай они сначала нарушат мирное соглашение. Раздался вкрадчивый голос Тосио. Уже нарушили, Майк. Открылись с утра две букмекерские точки в Бруклине. Я знаю это от капитана, который составляет для полицейского участка список кого не трогать. Мне через месяц шляпу будет негде повесить в Бруклине. Майкл устремил на него задумчивый взгляд. Ты что-нибудь предпринял в ответ на это? Тессил покачал аккуратной маленькой головой. Нет, не хотел создавать для тебя затруднений. И правильно, сказал Майкл. Так и надо держать, пока не мест... Так и держись, сиди и держись. И то же самое относится к остальным, держитесь. Не отвечайте ни на какие провокации. Дайте мне оглядеться несколько недель, утрясти кое-что, сориентироваться, в какую сторону податься с наибольшей выгодой и пользой для каждого из вас, и тогда мы соберёмся снова и будем что-то решать окончательно. Я Не замечаю недоумение, написанного у них на лицах. Он сделал знак, и Альберт Нерри принялся вежливо выпровоживать всех за дверь. "Том, задержись на минуту", отрывисто бросил Майкл. Хейген подошёл к окну, обращённому к воротам. Видно было, как Нерри эскортирует наружу мимо охраны Капуреджине и Рокко Лампоне. Он повернулся к Майклу. все политические нити держишь в руках Майкл с сожалением покачал головой Не все У меня бы ещё Месчишка 4 как раз этим мы и занимались с Доном Судьи, правда, все у меня Мы с них начали и кое-кто из конгресса самые влиятельные Ну и, конечно, партийные боссы здесь в Нью-Йорке с ними было просто Семья Корлеоне намного сильнее, чем все думают. Но я надеялся, что успею сделать её неуязвимой. Он улыбнулся Хейгену. Ты, полагаю, уже всё вычислил. Хейген кивнул. Это было несложно. Кроме одного. Для чего тебе понадобилось удалять меня с поля боя? Но когда я образно выражаясь, пороскинул мозгане, натянув сицилийский колпак, то в конце концов вычислил и это. Майкл рассмеялся. Старик так и предполагал. Но только я больше не могу позволить себе такую роскошь. Ты нужен мне здесь, по крайней мере, на ближайшие недели. Так что звони в Вегас и предупреди жену. Скажи ей, всего лишь на несколько недель. Хейген помолчал в раздумье. С какой стороны они и по-твоему к тебе подступятся? Майкл вздохнул. Дон изложил это чётко. Через кого-нибудь из ближайшего окружения Борзе не достанет меня через того, кто предположительно должен быть вне всяких подозрений. Хейген с усмешкой покосился на него. Вроде меня? Майкл ответил ему такой же усмешкой. Ты ирландец, тебе они не доверятся. На половину немец, если уж на то пошло, а вообще-то американец. Для них это значит ирландец, сказал Майкл. К тебе они не пойдут и к Нэри не пойдут, потому что Нэри служил в полиции и притом вы слишком близкое окружение. Они не захотят так рисковать. А Рокко Лампоне недостаточно близкая. Нет. Это будет либо Клеменса, либо Тосио, или Карло Рицци. Хейден тихо отозвался. Но её мнение Карло. Подглядим, сказал Майкл. Это скоро выяснится. Это выяснилось на другое утро, когда Хейген с Майклом завтракали. Майкл пошёл взять трубку в кабинет. "Ну, вот и всё", сказал он, вернувшись на кухню. Ровно через неделю я встречаюсь с Борзини, чтобы обсудить с ним условия нового мирного соглашения. которая необходимо заключить после смерти Дона. Он хмыкнул. Хейгенс спросил: "Кто звонил? Кого они выбрали в посредники? Они знали тот член семейства Корлеоне, через которого осуществится связь предатель?" Лайко посмотрел на него с печальной усмешкой. "Да сию" Остаток завтрака прошёл в молчании. Допивая кофе, Хейген покачал головой. Я поручиться был готов, что это Карло, но в крайнем случае Клеменсон. Никогда бы не подумал, что это Сьё. Самый из них, да, он самый умный, сказал Майкл, и сделал то, что с его точки зрения умней всего. Он подставляет меня, Барзини, и наследует семейство Корлеоне. А остается со мною и его раздавит, так как мне по его расчетам их не одолеть. Помолчав, Хейгенс, видимой неохотой, спросил: и насколько он прав в своих расчетах? Майкл пожал плечами. Со стороны глядя, всякий скажет, что дело дрянь, но не всякому дано понять. что связи и влияния в политическом мире стоит десятка режима один отец это понимал думаю что в основном я сейчас этой силой обладаю хотя никому кроме меня это неизвестно он ободряюще улыбнулся Хейгену ничего они ещё назовут меня доном но из-за этой сио на душе хреново Ты согласился на встречу с Борзини? Как же? Через недельку в Бруклине на территории той СИО, где на меня муха не сядет. Он снова хмыкнул. Хейген сказал: "Ты до тех пор смотри и будь поосторожней". Первый раз Майкл взглянул на Хейгена холодно. Мне для таких советов Консиглиори не требуется. сказал он. За неделю, которая отделяла их от мирных переговоров с семейством Борзини, Майкл показал Хейгену, что значит быть осторожным. Он ни разу шага не сделал за ворота имения, ни разу никого не принял без своего телохранителя. Всё было бы ничего, Если бы ни одно досадное осложнение, старшему сыну Конни и Карло предстояла конфирмация по обряду католической церкви, и Кей попросила Майкла выступить на ней в роли крестного отца, Майкл отказался. "Я не так часто обращаюсь к тебе с просьбами", сказал Кей. Сделай это для меня. Кон не так об этом мечтает и Карлу тоже. Для них это очень важно. Прошу тебя, Майкл. Она видела, что его злит ее настойчивость и ждала, что он опять откажет. Но он к ее удивлению кивнул. Ну хорошо. Но мне нельзя отлучаться из дома. Скажи им, пусть конфирмация состоится здесь. Все расходы беру на себя. Если церковное начальство заортачится, Хейген эту уладит. И вот за день до встречи с семьей Борзини Майкл Корлеоне присутствовал в качестве крестного отца на конфимации сына Карло и Конни Рици. Он подарил мальчику дорогие ручные часы с золотым браслетом. Потом это событие отпраздновали у Карло в доме. Приглашены были Капуреджиме, Хейген, Лампони и все обитатели парковой зоны, включая, естественно, вдову Дона. Конни на радостях весь вечер обнимала и целовала брата с невесткой Карло Рици, и тот расчувствовался, тряс Майклу руку и при каждом удобном случае по старинному обычаю величал его крестным отцом. Конни возбужденно шепнула на ухо Кей. По-моему, Карлос с Майком теперь подружится по-настоящему. Такие вещи всегда очень сближают. Кей прижала к себе локоть нейвестки. Вот было бы чудесно.